Глава 35. 22 июня, около полудня, самолет на борту которого американский репортер Эйб Филдс снимал необычное скопление слонов у озера Куру, летел в нескольких метрах над водой, чуть ниже скалистой гряды, у которой на западе начиналось озеро, раскинувшееся на площади в 200 квадратных километров. Песчаные барханы, камни и тростники. Самолет поднялся в воздух ранним утром. Пилот уже собирался сесть в Эль-Гарани, к югу от Бахр-Эль-Газаля, заправиться горючим и снова взмыть в небо. Лежа на животе в носовом отсеке самолета, Филдс снимал кадр за кадром один из самых драматических репортажей за всю его карьеру. Вся пустынная местность к востоку от озера кишела либо издыхающими животными, либо теми, кто еще мог добраться к воде Куру. 150 километров waterless трек единственной дороги, наполовину засыпанной песком, были усеяны трупами животных, и когда самолет шел на бреющем полете, Следом поднимались сотни грифов, чтобы тут же вновь тяжело опуститься на добычу. Многочисленные стада буйволов надолго замирали в красной пыли. Животные едва поднимали головы, чтобы взглянуть на самолет, а потом брели дальше, всякий раз оставляя за собой рухнувших на землю собратьев, которые больше не могли идти но все же пытались подняться, судорожно, словно в агонии, дергая копытами. Дорогу покрывали неподвижные бурые пятна, и повсюду, начиная от высохших болот вокруг Бахар-Саламата, обычного их убежища в сухие сезоны, стадами тянулись к куру слоны. Они то и дело застывали на месте, теряя последние силы. Облако знаменитой красной пыли, поднятой еще способными двигаться животными, иногда становилось настолько густым, что от него отражались солнечные лучи, делавшие работу фотографа особенно трудной. Филдс ничего не понимал в африканской фауне и едва мог отличить буйвола от топира, но знал, что публику всегда трогают страдания животных и радовался тому, что у него в руках такой прекрасный материал. Чтобы объяснить читателям причину такого невероятного нашествия зверей на Куру, он снял русло всех рек и озер в окрестностях, растрескавшееся дно Мамуна, Ира и высохшие болота Бахар-Саламата, обнажившие на десятки километров их геологическое нутро, похожее на красную планету, которая вызывает у публики такой жадный интерес. Над высохшим Бахральдином самолет спустился как можно ниже, чтобы Филд смог снять сотню кайманов, вытянувшихся на земле или лежавших брюхом кверху, изрывших дно в предсмертных конвульсиях. Что касается самого озера Куру, вода в нем сохранилась только посередине, около 20 квадратных километров, возле красных скал, покрытых землей и тростником. В воде и тростниках застыли изваяниями несколько сот слонов, а в еще влажном болотном иле, полоса которого тянулась к северу, копошились птицы. Но снять это не представлялось возможным, потому что стоило самолету снизиться, как он попадал в живое облако, из которого надо было поскорее выбираться, чтобы не потерять винт. Филдсу пришлось удовольствоваться фотографией с высоты в 200 метров, откуда птицы выглядели огромным цветным ковром. Эйб Филдс поснимал на своем веку немало начиная с прошитых пулеметными очередями дорог Франции до разрушения урагана Хейзел на Карибах, не говоря уже о побережье Нормандии во время высадки союзников или о французских солдатах, взлетающих на минах в Индокитае, но подобного зрелища ему видеть еще не приходилось. Он не строил никаких иллюзий относительно чувств, которые оно в нем вызывало, Они были чисто профессиональными, нацеленными на тот уникальный репортаж, который он готовил, оставив далеко позади любых конкурентов. Он давно на все реагировал именно так, ибо слишком многое повидал на своем веку, если бы позволил себе воспринимать не только визуально, но и эмоционально все, что ему приходилось снимать, охотясь за сенсационными снимками то давно бы спился. Фил сознавал, что он и так злоупотребляет спиртным. Панцирь, которым, как ему казалось, он оброс, обеспечивал ему теперь одно из первых мест в профессии, где, однако, не было недостатка в опытных руках и ко всему привыкших глазах. Невысокий, суетливый, с трудом пробивший себе дорогу, Филдс во время гражданской войны поехал в Испанию, твердо решив либо сложить там голову, либо вернуться с поистине сенсационным репортажем. Ему удалось сделать с расстояния в несколько метров два знаменитых снимка — республиканцы, скошенные пулеметом во время первой атаки на Гвадалахару. Он приобрел известность. Сам тоже получил пулю в руку, но от возбуждения этого даже не почувствовал. Единственное, чего он не сумел снять, — гибель собственной семьи в Польше. Но враги утверждали, будто это произошло не по его вине. Филдса просто там не было. Он был близорук. Грустные глаза раз и навсегда приучились глядеть на мир так же невозмутимо, как объектив фотоаппарата. В последнее время ему не везло. Он упустил резню в Северной Африке и приехал в чат с надеждой сделать репортаж о Морели, но у него, как и у двадцати других журналистов, сменявших друг друга в Форт-Лами, ничего не вышло. Потом он отправился в Хартум, поверив слухам о якобы готовящемся восстании, во время стычки между сторонниками и противниками объединения с Египтом, но к его приезду взбунтовавшиеся войска уже усмирили. Он, конечно, знал о том, что дожди запаздывают и стоит страшная сушь, но поначалу отнесся к происходящему довольно безразлично. Только в Хартуме он услышал об агонии полчищ слонов, обезумевших от жажды, и бросавшихся в океан с берегов Мозамбика, а потом о массовой миграции животных к последним водоемам. Он почуял что-то интересное и решил взглянуть на все своими глазами. Филдс нанял самолет. С первого же вылета он понял, что это настоящая золотая жила. Сейчас он работал вовсю и благодарил небо за счастливую мысль. Единственный самолет, какой он смог раздобыть, был старенький, брошенный англичанами Бленхейм, на котором его владелец, в прошлом капитан Королевских военно-воздушных сил Дэвис, обучал добровольцев для всех неспокойных точек Ближнего Востока. Филдс нанял и пилота. Самолет, казалось, был не способен оторваться от взлетно-посадочной полосы, Но, как всегда, репортеру требовалось попасть на место первым, что не позволяло думать о безопасности. Филдс не боялся несчастных случаев. Они частенько давали ему возможность сделать самые лучшие снимки. К тому же в нем присутствовала непонятная, но твердая уверенность, что умрет он не от несчастного случая, а от рака простаты или прямой кишки. Фил сам не понимал, откуда такая уверенность берется. Быть может, от раздумий о человеческом уделе. Он сделал еще несколько снимков, а потом сел рядом с пилотом и опустил маску, чтобы с ним поговорить. «Никак не пойму, что они жрут. Вода-то есть, но вокруг голая земля. Тростник», — отозвался багроволицей Лицей Дэвис сколько хочешь слоны во всяком случае его обожают во время войны у дэвиса был отличный послужной список однако возраст не позволил ему и дальше служить в военной авиации, а так как не летать он не мог, то оказался среди сброшенных с небес асов готовых на все лишь бы оставаться в своей стихии неважно где главное чтобы на тысячу футов над землей С 1945 года он шатался по всем барам от Александрии до Хартума, громко изъясняясь на старомодном авиационном жаргоне и шевеля усами, громадными как велосипедный руль, обуреваемый неутолимой тоской полетному делу. До прихода немцев он служил инструктором в египетской авиации, потом перевозил оружие в Триполи и Судан, пока, наконец, не очутился с одним Бленхеймом и одним Бичкрафтом в расположении частных клиентов по соседству с аэродромом Гордон-3, где когда-то знавал лучшие дни. Не считая уроков пилотирования, он обслуживал самые дальние уголки, куда пилоты солидных компаний в ужасе отказывались летать. Они питаются тростником. Говорят, тростник очень вкусный, особенно корни. Левый двигатель зачихал, самолет завибрировал, в тот же миг заглох правый. Филд схватил свою сумку с негативами и повесил вместе с двумя фотоаппаратами на шею. У него уже выработалась привычка к авариям и вынужденным посадкам, он был всегда к ним готов. В ту минуту они находились в пяти метрах над стадом. Дэвис поискал, нет ли поблизости пустой песчаной отмели, и увидел ее как раз впереди. Оттуда поднялась туча птиц. На страховку он сумеет купить две машины в приличном состоянии. Самолет пролетел прямо над группой стоявших в воде слонов, но в тот миг, когда он садился на брюхо, у левого крыла вдруг появились два слона, лежавшие на боку наполовину в воде. Самолет повернулся вокруг своей оси, ударился хвостом о скалу и развалился надвое. Филдса выбросило из кабины, он плюхнулся на песок. Сумка с негативами и аппараты каким-то чудом уцелели. Он сразу же встал, надел очки, нацелил объектив, снял самолет со слонами на заднем плане и сделал парочку снимков с Дэвиса, рухнувшего на руль, который вдавился пилоту в грудь. Потом огляделся. С земли озеро выглядело куда более обширным, а стадо многочисленным. Слоны окружали репортера почти со всех сторон. Филс немного испугался, но животные были настолько обессилены, что падение самолета в самую середину стада не вызвало у них никакой реакции, разве что взлетели в воздух птицы среди которых Филс распознал только Марабу и множество гигантских Ябиру, да и то лишь потому, что каждое утро видел их из окна отеля в Форт-Лами. Убедившись, что им ничто не угрожает, они мало-помалу опускались на земь, маленькие голенастые птицы устраивались на спинах и на боках слонов. К востоку, на фоне высокого красного откоса, Виднелась плотная, живая, рыжая масса. Филс решил, что это антилопы, неподвижно застывшие в зеркальных отблесках воздуха, воды и красных скал, и что он может, ничем не рискуя, пересечь озеро по дну. Песчаный берег был от него метрах в ста, там виднелись соломенные хижины, правда полуразвалившиеся и как будто заброшенные. Хижины тянулись вдоль всей отмели, длина которой составляла около двух километров. У ее северной конечности, там, где песок упирался в заросли тростника, Филц заметил человеческую фигуру, бежавшую к самолету. Он осторожно двинулся навстречу, подняв над головой сумку с пленкой и аппараты, но обнаружил, что вода нигде не глубже метра. Он спокойно добрался до берега, где его встретил человек, оказавшийся белым. Крупный, рыжий, голый до пояса парень с белым платком в красный горох вокруг шеи, завязанным сбоку узлом. Лицо, покрытое веснушками, показалось Филдсу знакомым. — Кто-нибудь еще был на борту? — Да, но он погиб, — ответил Филдс по-французски с ужасным акцентом. Он пытался вспомнить, где видел это лицо. Потом вынул из кармана рубашки сигареты и машинально протянул пачку незнакомцу. Веснушки вдруг засияли от радости, явно превосходивший, как казалось Филцу, восторг изголодавшегося курильщика. «Американские! Первые с тех пор!» Филц его не слушал. Он узнал эти веснушки. Они, если можно так выразиться, мозолили глаза на первых полосах американских газет во время войны с Кореей и были своего рода позорным клеймом. Потом они надолго исчезли, но недавно снова засверкали на первых полосах газет уже в другом качестве. Когда Филдс уезжал из Парижа в Чат, они уже выглядели почти героически. И тут репортер наконец понял, Куда привела его счастливая звезда? То, что десятка-два журналистов тщетно пытались найти несколько месяцев подряд, обычная и столь удачная авария подбросила ему, что называется, прямо под объектив. Оставьте себе всю пачку. Надеюсь, что Марка не вызовет чересчур мрачных воспоминаний о нашей стране. Форсайт засмеялся, чтобы скрыть смущение. Они обменялись несколькими фразами о причинах аварии, а вокруг птицы, буйволы и неподвижные слоны тонули в зное, в дрожащем от жары воздухе, где миражи множили стада до бесконечности. По приблизительным подсчетам Филца, количество слонов в куру к моменту его появления составляло от одной до двух тысяч. Когда пленка, снятая с воздуха, была проявлена, число слонов, собравшихся в то утро на озере, определили примерно в 500 голов. Он отступил на несколько шагов и сфотографировал Форсайта. Потом они зашагали к хижинам. Позднее Филс говорил, что с этой минуты им владело только одно желание — добраться до Морели. Он держал аппарат на готове, и был так взволнован, что у него дрожали колени. Филд мысленно прикинул, что этот репортаж может принести ему не меньше 50 тысяч долларов. В то же время в его душе заговорило чувство гораздо более глубокое и естественное, в котором он не решался признаться даже самому себе. Поступки Мореля затронули в нем какую-то тайную струну. Нельзя провести 25 лет у авансцены мировых событий, чтобы негодование человека, сменившего лагерь, в тебе не отозвалось. Почва была подготовлена. При этом он испытывал некоторое беспокойство. Ведь не исключено, что Морель – просто умелый политический агитатор на службе у Каира или у СССР, а может, и у обоих. В душе Филдса сомнения боролись с надеждой, что выражалось в крайнем возбуждении. Он озирался по сторонам, в ожидании увидеть фигуру, которая представлялась ему могучей, легендарной. Ждал, что Морель вот-вот обозначится на фоне неба с карабином под мышкой, но видел только множество слонов, которые интересовали его меньше. На вопросы Форсайта он отвечал рассеянно. С профессиональной точки зрения это был явный просчет. Форсайт возбуждал в Америке жадный интерес, но с Форсайтом все было понятно встреча не сулила никаких неожиданностей, а вот Морель открывал еще неизведанные горизонты. У него могли быть устремления, действительно близкие сердцу Филца. Тем не менее, репортер подтвердил Форсайту то, что тот уже знал после экспедиции в Сианвиль. Для американской публики он стал героем дня, чем-то вроде Дэви Крокета, Чарльза Линдберга и летающей тарелки вместе взятых, и приобрел к тому же Ореол Мученика. Тут произошел один из тех переворотов в общественном сознании, которые свойственны широкой публике. Они давно уже не удивляли Филца. Да, корейское прошлое Форсайта вспоминали только для того, чтобы найти ему оправдание. То, что он не усомнился в достоверности сообщенных врагами данных о рассеивании американской авиацией зараженных мух над корейской территорией, объясняли теперь наивностью чистой души. А что касается выступлений по радио, говорили, что он лишь поддался негодованию, вполне понятному у молодого идеалиста, перед которым внезапно выложили доказательства применения бактериологического оружия армией его страны. А когда он наконец раскусил этот гнусный обман, его охватило такое омерзение, что он ушел жить в африканские дебри среди слонов, чтобы защищать их с оружием в руках от рода человеческого, с которым теперь не желает иметь ничего общего. Все это было так романтично, так трогательно что всем ужасно хотелось сделать хоть что-нибудь для этого несчастного парня. Короче говоря, для журналиста тут была просто золотая жила. С недавних пор они горячо интересуются вашими похождениями, за что вам надо благодарить Арнанда, хотя он и не для вас старался. Он любит вертеть толпой, словно подбрасывает блины на сковородке, от ненависти, которую к ней питает. «Во всяком случае, теперь они целиком за вас». Филс не стал уточнять, кто такие «они». Для него это слово не нуждалось в определении. В нем, наконец, снова заговорил профессиональный инстинкт, который напомнил, что вот готовенькая тема для репортажа. Он сделал еще парочку снимков Форсайта и начал задавать вопросы. Форсайт отвечал довольно нервно. Вы знаете, что я отказался оставаться в Китае и потребовал, чтобы меня репатриировали. И знаете, как меня встретили. Не было ни одной газеты, не напечатавшей моей фотографии с теми самыми комментариями. Меня с позором выгнали из армии, и я укрылся в Чаде, чтобы обо мне забыли. К тому же мне пришлось выехать нелегально через Мексику, потому что моя страна, отринув меня, Отказывала мне даже в паспорте, необходимом, чтобы покинуть ее. Большую часть времени я пьянствовал. Классическое падение, как видите. Все ниже и ниже. Я не сгущаю краски. Отец выделил мне небольшую ренту с условием, чтобы обо мне больше не было слышно. У нас на юге сильно развито чувство чести. В Форт-Лами жить тоже было не очень приятно. Как-то раз пришлось двинуть в морду молодчику, предложившему мне выпить, чтобы забыться. Потом настал день, когда тот же тип снова предложил меня угостить, правда, молча, с улыбкой, и я согласился. Денег на выпивку не хватало. Добрыми были только черные. Они смеялись. Но не надо мной, просто у них такое отношение к жизни. Короче говоря, дела мои были плохи. И вот тогда Морель пришел ко мне со своей петицией. Да как же было не подписать? Разве кто-нибудь на всем белом свете мог понять его лучше, чем я? Легче всего сказать, что меня обманули коммунисты, и что стоит только избавиться от коммунистов, как и так далее. Там в Корее ученая комиссия... Человек-сто с международной репутацией, разного возраста и из разных стран, доказывало, как дважды два пилоту 25 лет отроду, что его армия распространяет среди мирного населения Чуму и Холеру. И видите, вот вам в подтверждение наших слов: зараженные мухи. У ученых были человеческие лица, честные, открытые, с человеческими морщинами, и человеческие глаза смотрели на меня и просили чтобы я выполнял свой человеческий долг, обличая это преступление. Будь то коммунисты, фашисты, демократы или, бог знает кто еще, это были люди. Я сказал по радио то, чего от меня хотели. А когда вернулся в Штаты, мне доказали как дважды два, что во всем этом не было ни слова правды. Пропаганда, холодная война. Я должен был знать, что армия, в которой я служу, не способна на подобную низость. И снова передо мной были человеческие лица, суровые, достойные, ученые с мировой репутацией, международные ариапаги. Но странное дело, меня это уже не трогало. Виноваты ли американцы или нет, или виноваты коммунисты, какая разница. Человек был в дерьме с ног до головы. Началось все давно, и конца пока не видно. Ни лучше и не хуже, чем Мау-Мау или чем Гитлер с евреями. Все это одно и то же. Те же дела человеческие, которым не видно конца. Да, я отлично понял, что имел в виду Морель, пытаясь до них докричаться. Я ему помог. Когда стало ясно, что даст его петиция, то есть абсолютно ничего, кроме всеобщих насмешек, Мы стали собирать оружие. Что было дальше, вы знаете. А теперь мы тут. Филдс кивнул, показывая, что все понял. Он обшарил карманы в поисках сигарет, но вспомнил, что отдал их форсайту. Жестом попросил у него одну. Тот даже заподозрил, что Филс его не слушал. Бывший летчик испытывал к журналисту инстинктивное почтение. Этот человек только что пережил страшную авиакатастрофу, но сейчас спокойно пробирается со своими очками и камерой между слонами, словно переходит улицу. Его, вероятно, закалила профессия. Чего только он не насмотрелся. «Наверное, еврей», — решил Фарсайт, украдкой разглядывая лицо репортера и выражение глаз какое-то необычное. Внезапно ему подумалось, что возле Мореля с самого начала не было ни одного еврея. Он рассказал журналисту, что они тут на Куру уже 10 дней, после вылазки в Сианвиль, организованной, чтобы привлечь мировое внимание, к конференции по защите африканской фауны в Букау. Живут в пустых соломенных хижинах рыбацкой деревни, племени Каи, которые жители оставили во время наводнения 1947 года. Им помогли устроиться на возвышенности в западном конце озера. Морель два дня назад отправился в Кват, где сходятся караванные пути между Чадом и Суданом по ту сторону границы. Единственный тамошний торговец, говорят, имеет радио, и Морель надеется хоть что-нибудь узнать, о результатах только что закончившейся конференции. Он убежден, что там примут необходимые меры, и если это произойдет, намерен сдаться властям. И уверен, что французский суд его с триумфом оправдает. Вероятно, он обольщается. Не знаю. Форсайт помолчал, а потом не без смущения добавил что лично он рассчитывает вернуться в Соединенные Штаты, как только будет возможно. Филдс и на сей раз воздержался от замечаний. Они дошли до противоположного края Отмели, и Филдс издали узнал женщину, ожидавшую за хижинами, возле лошадей. Он остановился и, прежде чем подойти, сделал снимок. Он много слышал о Минне в Чадьене, и с любопытством разглядывал любительские фотографии, сделанные местными, которые они охотно показывали. В общем, она возбуждала в нем живой интерес, но сейчас он почувствовал себя обманутым. Эта женщина была довольно красива, но красотой скорее банальной. Только в линии плотно сжатых пухлых губ было что-то волнующее и немного печальное. В ней трудно было предположить такую обиду на людей или мизантропию, которые заставили бы ее вести оружие и боеприпасы тому, кого окрестили врагом рода человеческого. Она сказала Филцу, что видела сотмели, как самолет потерпел аварию, но у нее не хватило мужества подойти. Она подумала, что все, кто там был, погибли сразу и покачала головой, глядя на Филца с каким-то недоверием, словно сомневаясь, что он действительно невредим. Филц объяснил, что пилот погиб, а сам он не пострадал. Рентген в больнице Форт-Лами показал, что у него сломаны три ребра. Он говорил с ней по-немецки, все время высматривая выигрышную точку для фото. Попросил снять фетровую шляпу на ремешке у подбородка и сделал снимок. Фоном служили застывшие в огромном вертикальном зеркале миражей слоны, скалы, ощетинившиеся тростниками, и белые аисты. «Сойдет», — подумал он, меняя пленку. Пока он работал, Минна с жаром и глубоким сочувствием рассказывала о страданиях животных. И Филц удивлялся, как эта девушка не осознает всей необычности их встречи на фоне первобытного пейзажа и того интереса, который вызывает ее поступок во всем мире. Позже он скажет, что ни минуты не чувствовал себя в обществе террористов. Они казались ему членами какой-то мирной научной экспедиции, озабоченными только своей миссией. Пожалуй, надо заняться вашим товарищем, сказал Форсайт. — В такую жару Филс пообещал помочь, как только сделает еще несколько снимков. Он умирал от желания добраться наконец до Мореля, но ему пришлось запастись терпением. Он с радостью согласился на предложение Минны поздороваться с первым квистом и попытался припомнить все, что слышал о датском натуралисте чей широко известный дурной характер и мизантропия на сей раз нашли удобную отдушину в защите слонов. Отзывы о нем были самые разные. Одни предполагали, что под внешностью патриарха скрывается душа дешевого комедианта, жаждущего популярности. Другие считали датчанина человеком искренним, но сумасшедшим. Третьи вспоминали, что он был одним из главных инициаторов стокгольмского воззвания о запрете атомного оружия участвовал в войне в испании а потом сидел в тюрьме при гитлере эти видели в нем лишь пособника коммунистов. позднее филдс имел возможность задать перу Квисту вопрос по поводу подписи под стокгольмским воззванием. Натуралист ответил что им двигал лишь ужас перед влиянием радиации на флору и фауну. И дело не только в ядерном оружии, но и в отходах вполне мирных атомных реакторов, потому что эти отходы сохраняют свои разрушительные свойства в воздухе и в морской воде на неопределенно долгий срок, грозя гибелью морской фауне и птицам. Пока они шли по песку к соломенной хижине датчанина, Филд заметил, что эти люди, видимо, предпочитали селиться на расстоянии друг от друга, что показалось ему странным. Минна объяснила, что в такую сушь вода испаряется настолько быстро, что в озере будто происходит отлив. Выходишь утром, а впечатление такое, что тростники от мели скалы, словно выросли за ночь. Стоит взглянуть. Какими измученными приходят животные к куру? Несколько дней они даже двигаться не могут и ничего не едят, чтобы представить себе, что делается в других местах. «Шреклих!» — воскликнула она. «Зо Шреклих!» «Ужасно! Так ужасно!» Филдс произнес несколько подобающих слов. Он не то чтобы питал такое уж пристрастие к животным. Ему иногда хотелось купить собаку, но забота о той никак не сочеталась с непоседливой репортерской жизнью. Как-то раз в Мексике во время боя быков он вдруг горячо пожелал смерти Матадору. Так его возмутил вид заколотого шпагой быка. Он редко в своей жизни Глубоко сочувствовал кому-то или чему-то, но в тот раз его пробрало. Он встал на сторону быка. Нет, он не изменил профессии, держал в руках фотоаппарат, но закрыл глаза. — Поглядите-ка, зажмурился, — сказал сидевший рядом американец. — А вы знаете, бык — просто ходячее мясо филдс холодно поглядел на говорившего. из бронкса решил он несмотря на яркую рубашку и ковбойскую шляпу которая шла тому как к корове седло трудно определить кого именно можно назвать ходячим мясом сказал он откровенно неприязненным тоном в общем не испытывая особой нежности к животным эйп филдс был несколько ошарашен когда девушка заговорила об африканской фауне так, словно ничего, кроме нее, на свете не существовало. Это оскорбляло его нравственное чувство. В мире, где шестьдесят человек из ста дохнут с голоду, и даже слово «свобода» кажется им бессмысленным, право же кое-кто нуждается в защите больше, чем природа. Но эта мысль вдруг породила в его сознании Неожиданный отклик. Он спросил себя, а не таится ли за этим у Минны и у Мореля более глубокий смысл. Что, если за охраной природы, которая они требуют с таким шумом, с такой настойчивостью, прячется щедрая любовь ко всему, что страдает, терпит и умирает, начиная с нас самих, далеко превосходящая ту внешнюю и простую цель, какую они преследуют. Он почувствовал дрожь, которая нападала на него всякий раз, когда перед ним маячил какой-то необычный сюжет. Филдс попытался побороть профессиональное возбуждение. Ведь если ему даже и открылась истина, что с того, раз ее нельзя сфотографировать? А эта несчастная девушка, явно совсем не образованная, типичное порождение берлинских ночных кабаков, право же за ее довольно заурядной и даже несколько вульгарной внешностью, за пронзительным и словно слегка обиженным взглядом голубых глаз, вряд ли может скрываться подобное проникновение в самую древнюю и притом насущную проблему человека, на его неуверенном пути вперед. Право же невозможно предположить, что она способна понимать подобные вещи. Она, должно быть, простодушно верит в то, что француз защищает только слонов и ни в чем не повинных зверей, а может, попросту в него втюрилась, вот и все. Но когда Аминна вдруг остановилась и взглянула на сотни птиц, сидевших на дюнах, и на метелках тростника в уже розовеющем вечернем свете, Филц увидел у нее на лице такое счастье, что непроизвольно схватился за аппарат. — Как вы сюда попали? — все же спросил он для порядка и даже грубовато. Он предпочитал снимать, а не разговаривать. Минна отвела взгляд, и Филцу показалось, что она прячет насмешливую улыбку. Вас это удивляет? Во время войны и после нее, я кое-чему научилась? Не вижу связи. Естественно, В Форт Лами я прочла петицию, которую распространял месье Морель, и мне захотелось тоже что-нибудь сделать для защиты природы. Вас мое поведение поражает главным образом, потому что я немка. И вы думаете, ничего я не думаю, какое это имеет отношение к делу. Это никак не объясняет, почему вы, рискуя головой, повезли оружие и боеприпасы человеку вне закона. «Я из Берлина», — повторила она упрямо, — «мы в Берлине много чего навидались». «Ох, не знаю, как вам объяснить. Это либо чувствуешь, либо нет». Думаю, в одну прекрасную минуту мне просто стало не в Вдруг понадобилось что-то другое. Она пожала плечами. Конечно, подумал Филц. Он понимает. Другое. Что-то непохожее, чего постоянно требуют редакторы газет. И они правы. На этот раз он им выдаст дьявольски шикарный. Классный репортаж. Они с дошли до конца отмели и девушка указала ему на крайнюю хижину, стоявшую чуть поодаль. Вон там. Датчанин спал, устроившись на разосланном на земле одеяле. Филс никогда раньше не видел Квиста, но читал статьи. Вдобавок журналы на перебой печатали его портреты. И ничего удивительного. Это был завидный материал. Лицо, на котором лежала печать глубокой старости и какого-то жесткого аскетизма, во всяком случае на взгляд европейца. Филдс видел нечто подобное у китайцев и индийцев. Это лицо можно было бы еще сравнить с лицами некоторых белых миссионеров в Азии, но последние потеряли всякую схожесть с европейцами, и даже глаза у них стали раскосами. Филдс нагнулся, чтобы поглядеть, что за книга лежит возле спящего. Оказалось, Библия. С такой внешностью, — подумал Филдс, — визитной карточки не требуется. Он сделал снимок, на котором хорошо видна была книга. Датчанин открыл глаза и пристально поглядел на подошедших но Филдс почувствовал, что он еще далеко и по-прежнему видит то, что только что покинул. Репортер рассказал Квисту об аварии самолета, объяснил, кто он и что делает в этих местах. Они разговорились, и Минна оставила их вдвоем. Перквист сказал, что такой задержки дождей, насколько он помнит, еще не бывало, и что последствия для Африки будут весьма тяжелыми. Он говорил с таким фанатическим пылом, что Филдс понял, его слова продиктованы не просто тревогой натуралиста, а душевным волнением. «Да», — помолчав, — сказал датчанин, — «бывают такие минуты, когда можно подумать, что небо вдруг решило вырвать из земли свои самые прекрасные корни». Филдс пробормотал что-то невнятное. Он не верил в Бога. Он попросил разрешения сделать несколько снимков, и произошло забавное недоразумение. Филдс, как и полагалось, просил разрешения сфотографировать самого Квиста, но тот его не понял. «Пожалуйста», — сказал он, по-хозяйски разводя руками, «снимайте сколько хотите». Сюда слетелось столько птиц, сколько человеческому глазу уже давно не приходилось наблюдать. Если сможете прислать мне потом в Данию фотографии для моей коллекции, я буду весьма признателен». Филдс охотно обещал. Датчанин поднялся, взял Библию и сунул в карман. Пока они шли по отмеле, Филдс спросил, при каких обстоятельствах он сошелся с Морелем. «Можете смело сказать» что эту миссию мне поручил Музей естественной истории в Копенгагене», с насмешливым огоньком в глазах ответил датчанин. Он, как видно, не слишком жаловал официальные учреждения. Но Филдс настаивал на ответе, и Перквист в конце концов объяснил, что был одним из первых, к кому попала петиция Морелли. Тут просил мобилизовать общественное мнение Скандинавии на защиту слонов. В письме, приложенном к воззванию, Морель назвал Данию, Швецию, Норвегию и Финляндию странами, которые в значительной мере решили у себя проблему охраны природы, а теперь должны помочь решить ее во всем мире. Перквист немного помолчал. В какой-то степени он, вероятно, прав. Я и не подумаю говорить это своим соотечественникам. Они и без того чересчур самодовольны, а я терпеть не могу им угождать. Но у нас и правда существует инстинктивный пиетет по отношению ко всем явлениям природы. Получив воззвание Мореля, он прежде всего обратился к комитету в Женеве, но там отнеслись к этому с осторожной сдержанностью. К тому же он с ними поссорился. Совсем недавно они отказались поддержать его протест против военных баз с установками для телеуправляемых ракет на двух островах в южной части Тихого океана, единственном месте отдыха для тысяч редких птиц во время перелета в Арктику. Испугались обвинения в том, что вмешиваются в политику. В конце концов, он не смог с собой совладать, и сел на самолет. Морель был еще в Форт-Лами, разгуливал там со своим портфелем, набитым статистическими данными. Он изложил мне свои планы. Нельзя сказать, чтобы я его расхолаживал. Позади у меня пятьдесят лет подобной борьбы, и я знаю, что в таких случаях прежде всего следует разжечь любопытство и заинтересовать толпу. К тому же Морель не из тех, кого можно расхолодить. Но я упорно твердил о трудностях, а он мне говорит, «Знаете, я человек привычный. Однажды я уже сделал нечто в этом роде. Самая страшная битва, какую я выдержал в жизни, случилась из-за майских жуков». Перквист, как видно, намеревался рассказать историю с майскими жуками, но Филдс вежливо вернул его к прежней теме. Майские жуки и острова Тихого океана не слишком интересовали репортера. Старик явно отличался словоохотливостью. Через несколько лет, когда Филдс встретил Переквиста в Швеции незадолго до смерти ученого, тот, неотвязно преследуемый воспоминаниями, все же рассказал историю о майских жуках, и тогда Филдс понял, что проморгал, несмотря на свои прекрасные снимки, настоящий репортаж о Морели. Филдс прервал датчанина как можно тактичнее. Перквист замолчал и поглядел на журналиста с иронией. «Ну да», — сказал он, — «вижу, что из-за меня вы теряете время. Приехали-то, чтобы фотографировать» а не выслушивать мои разглагольствования. К тому же можете расспросить самого Мореля. Он вот-вот должен вернуться. Филдс увидел за тростниковыми зарослями длинную вереницу рыбаков каи, голых с корзинами на спине. Они входили в воду по пояс и через каждые два шага опускали в озеро свои дротики, распевая хором какую-то отрывистую песню прерывая ее выкриками, сопровождавшими каждое движение рук. Перквист объяснил, что таким образом они убивают до трех самов одним ударом дротика. Поначалу каи занимались и тем, что надрезали сухожилия на ногах у обессиливших слонов. С гораздо большей отвагой этой охотой занимаются верхом на лошадях суданские крейши нападаясь тесаком на стада слонов в Бонго. Но Морель, приехав, отучил Кая от этого занятия. В ту минуту, когда они огибали заросли тростника, Филц увидел, как вверх взмыла плотная туча птиц. Потом она упала вниз и рассыпалась, словно пестрые комочки земли, взрытые чьим-то бешеным галопом. А затем в облаке красной пыли, которую сметали с их боков тростники, появилось пятеро слонов, тесно прижавшихся друг к другу. Едва очутившись в воде, они разделились. Двое, те, что шагали посередине, буквально свалились в озеро и замерли на боку в неподвижности. А остальные пошли дальше, туда, где поглубже поддерживали тех, что упали, — сказал Перквист. — Один бог знает, сколько времени они вот так шли. С тех пор, как мы здесь, их приходит каждый день от 50 до сотни. Филдс не успел снять появление слонов и опустил аппарат на грудь. Три месяца назад Кончился срок его договора с одним из американских журналов на исключительное право печатать его фотографии. Он создал в Париже свое собственное агентство. Репортаж о Куру должен принести больше 100 тысяч долларов, самую крупную сумму, какую он когда-либо зарабатывал. Следующие два часа он потратил на цветные фотографии птиц которые десятками тысяч усеивали болотистое дно, снимал медленное движение бело-черно-красно-серо-розовой пелены, то единый, то разбивавшийся на большие пятна разных цветов. Это была настоящая живая плантация, водная фауна, которая, казалось, возникла скорее из земных недр, чем спустилась с неба. Филдс всегда испытывал неприязнь ко всякой красоте. В ее присутствии он чувствовал себя еще более одиноким. Характер у него был скорее мягкий, он чувствовал потребность в гармонии, в согласии, но не любил ощущать себя фальшивой нотой в мировом созвучии. Ему как-то пришлось фотографировать живопись Карпаччо, И он вернулся больным. Такое же чувство вызывали в нем величественные пейзажи. Он предпочитал тесный, продымленный бар, где он был как дома. Пока он работал, Перквист с гордым видом владельца называл имена птиц, но Филций не старался их запомнить. Он не хотел отвлекаться. Гораздо проще показать потом фотографии специалисту, который в них разберется. Эксперт Музея естественной истории в Нью-Йорке распознал потом на снимках 27 видов птиц. Половина из них прилетала из Европы. Он снял тайком несколько раз и датчанина. Старый часовой с ружьем, пронзительно глядевший из-под широкополой южноафриканской шляпы. «Страж природы» — одна из самых трогательных фигур, какие Филдсу приходилось фотографировать. Горячность и сноровка, с какими работал репортер, по-видимому, произвели на Переквиста хорошее впечатление. На обратном пути он стал приветливее, и Филдс почувствовал, что отчасти завоевал его уважение. Он воспользовался этим, чтобы расспросить о компаниях, который датчанин вел в защиту природы и был весьма удивлен, когда тот, перечислив множество животных, за которых боролся, этот список, казалось, включал всю живность, населявшую землю, резко добавил «А за свободу повсюду!» и тут же погрузился в угрюмое молчание, словно вспоминая былые бои. Филц начинал понимать характер своего спутника, и поэтому не стал нарушать его задумчивость. Они молча дошли до края отмели, где Минна готовила еду. Стоявший рядом Форсайт отпускал всякие шуточки, замолкая, когда нанизывал на нож и отправлял в рот очередную порцию содержимого банки с американскими консервами. Филдс тут же отметил, что Морель загодя и очень тщательно подготовил свою операцию. Большое разнообразие консервов, ящики с патронами, перевязочные пакеты, походное снаряжение. Экипировка свидетельствовала о подготовке, может быть, и немудреной, но никак не соответствовавшей представлению о безрассудстве какого-то отщепенца, как многие позволяли себе называть морелью На самом деле Морель появился здесь, когда зародыш организации уже был создан в Вайтере, который незадолго до того, как он откололся от своей партии, принялся оборудовать на Куру учебный лагерь будущей армии независимой Африки. О существовании этого лагеря в Феа постоянно сообщали газеты, но эти сведения опровергались властями. Вайтери начал создавать опорные пункты для своего партизанского движения с 1948 года когда Третья мировая война казалась неизбежной, а он совершал свои последние поездки по ФЭА в качестве депутата национального собрания перед тем, как укрыться в Каире и произнести оттуда по радио свою знаменитую речь о разрыве с Францией. С помощью Хабиба он сумел организовать для будущих партизан три базы, поначалу довольно убогие, и собирался со временем оборудовать их как следует. Однако вожди племен, которые прислушивались к нему, пока он обладал официальным положением, выдали тайные убежища вайтари властям. Не сделал этого только старый Кхалити, вождь одной из деревень Накуру и один из самых уважаемых контрабандистов. Сгущались сумерки, С озера доносился рев слонов, слегка оживших с наступлением вечерней прохлады. У Филца началась лихорадка, болели бока, он почувствовал, как на него навалилась усталость от всего, что он пережил за день. Он едва притронулся к консервам и рыбным клёцкам с просеной мукой, извинился, возвратил мини-котелок и вытянулся на песке. Заснуть мешала мысль, что он должен успеть сфотографировать Мореля, если тот появится до темноты. Филд спросил у пероквиста, связывает ли он большие надежды с конференцией в Букаву. «Думаю, они, наконец, примут нужное решение», — сказал ученый. «Весь мир требует, чтобы они договорились. К тому же мы, как вы знаете, довольно шумно привлекли к этому собранию общественное внимание». Немного погодя, Форсайт заговорил с репортером о пилоте. Нельзя было оставлять его в кабине. Я решил, что, пожалуй, лучше пока опустить его в воду. Он вернул Филцу пачку сигарет. Взял у него. Филдсу стало неприятно. Он совершенно забыл о Дэвисе. Я посадил его между двумя скалами на глубине в два метра, чтобы не потоптали слоны. Вещи я отнес к вам в хижину, вон в ту, на случай, если вы захотите переслать их его семье. — Понимаете, я же очень мало его знал, — сказал Филц. Едва он это произнес, как на вершине отмели появились три всадника. Один из них был белый. Филц вскочил и схватил аппарат. Всякая усталость исчезла без следа, и он сделал первый снимок Морели меньше, чем через 30 секунд после того, как его увидел. Прикинул, что в запасе у него не больше пяти-десяти минут хорошего освещения, и постарался их использовать. Он уже давно не испытывал такого профессионального возбуждения, точнее говоря, с первых часов после освобождения Парижа. Филс не очень жаловал французов, но обожал Париж. Он отснял половину пленки еще до того, как завязал знакомство с Морелем. Двое сопровождавших того африканцев смотрели на журналиста не слишком доброжелательно, но Морель, казалось, весело выслушал то, что сообщил ему Форсайт. Он передал поводья своего коня юноше в широком белом бубу, сел на песок, и стал с аппетитом есть, довольно охотно, как показалось Филцу, позволяя себя фотографировать. Более высокий, старший на вид африканец, довольно сильно смахивал на араба. Нос с горбинкой, две тонкие ниточки седых волос, над губой и над подбородком. Филц вспомнил, что в форт Лами легкость, с которой Морель укрывался от властей, приписывали помощи его спутника одного из лучших следопытов Фэ, которого, правда, давно считали покойником. Это был, по-видимому, он. Другой африканец, юноша с хмурым и настороженным лицом, производил странное впечатление. В нем чувствовались одновременно напряжение и скрытность, горячность, затаившаяся за неподвижностью черт. Филса сразу заинтересовали эта сдерживаемая страстность, Ум и загадочная напускная невозмутимость, которую он сразу заметил. Но драматические события, произошедшие на Куру, заставили его забыть о многом. И только во время суда он узнал, сколь роковую роль молодой африканец играл в деле Морели. Но даже и тогда никто не мог с уверенностью сказать, вышел ли француз победителем в этом поединке. Или из-за своей улыбчивой и спокойной веры в человеческую порядочность окончил дни где-нибудь в глухих зарослях экваториального леса, где только муравьи всегда точно знают, что последнее слово остается за ними. Во время еды Морель рассказывал о результатах своей поездки в Кфат. У тамошнего торговца, забавный тип себе на уме, действительно есть радио, Но в двух передачах из Брозавиля, которые он смог послушать, ни слова не было сказано о Конференции по защите африканской фауны. Зато ему удалось купить табак, кое-какую провизию, рубашки и шорты. Самое лучшее присоединиться, как было договорено, к Вайтере в Хартуме. Если государства, представленные на Конференции, приняли нужные решения, тем лучше. Если же нет. Придется продолжать делать то, что делают. Во всяком случае, сидя на куру, нельзя ни в чем разобраться. Прежде всего, надо понять, велико ли сочувствие общественности. Тогда можно решить, как действовать дальше. Внимательно слушая его рассуждения, Филдс был совершенно сбит с толку. В Морели проглядывали простодушие, прямота, говорившая о здравом смысле, и практической сметки. Правда, это было только первое впечатление, но Филдс привык делать моментальные снимки. У Морали был уверенный вид человека, спокойно делающего свое дело. Внятная речь, интонации выходца из предместья, лицо с правильными чертами напоминали Филдсу людей из рабочих кварталов Парижа. Странно было видеть такого человека здесь, среди африканских слонов. Наиболее характерной особенностью его лица было упрямство в линии лба и губ, которое контрастировало с веселой иронией в глазах. Филс решился, наконец, задать несколько вопросов, которые мысленно заготовил еще днем. Он не привык брать интервью. Когда в репортаже требовался текст, что случалось нечасто, к нему подключали какого-нибудь журналиста. За эту работу брались неохотно. Филдс пользовался репутацией репортера, чьи фотографии всегда заставляли бледнеть любой текст. Он пустился рассказывать Морелю о том любопытстве, какое вызывают его персона и воззвания, под которым стоят сотни тысяч подписей. Вам приписывают скрытые политические намерения? Говорят, будто слоны для вас — символ независимости Африки? Националисты заявляют это открыто и оказывают вам поддержку. Морель кивнул. Угу. Все считают, что я хитрю, пришив к делу слонов. Но никто другой ради них и пальцем не двинет. Обратите внимание, каждый связывает со слонами самое чистое, что в нем есть. И меня это устраивает. И плевать, кто он – коммунист, сторонник Тита, националист, араб или чех. Меня это не касается. Если они согласны со мной в главном, значит, годятся. Я защищаю жизненное пространство. Хочу, чтобы государства, партии и политические системы слегка потеснились. Оставили место для чего-то другого для человеческих устремлений, которым ничто не должно угрожать. Мы заняты вполне определенным делом, защитой природы и начинаем с ее самых больших детей. Глубже копать не стоит. Вот уже несколько месяцев, как вы ведете партизанскую борьбу. Как вы объясните ту легкость, с какой вам удается ускользать от властей? Морель захохотал. Да просто люди желают мне добра. Вы ранили охотников, сжигали фермы, но ни разу никого не убили. Случайно? Я целился очень аккуратно. Чтобы не убить? Разве человека чему-нибудь научишь, если убьешь? Наоборот, у него совсем память отшибет, верно? Он, как видно, гордился своим объяснением. Власти, да и охотники утверждают, будто вопреки вашим заявлениям, слонам не угрожает истребление. Они фактически обеспечены необходимой защитой. И что, можно по-прежнему их убивать? Филдс не нашелся, что ответить. Есть целые области, где слонов уже не существует, — снова заговорил Морель. Весь мир о них знает, они есть на карте и занимают на ней больше всего места. Но и в других регионах слонам грозит смертельная опасность. Я знаю, существуют заповедники, но когда ими начинают хвастаться, становится ясно, что творится во всех прочих местах. Могу назвать вам территории площадью в пять-шесть раз больше Франции, где уже два поколения никогда не видели слона. Хотя местное начальство заверяет, что они там повсюду живут себе свободно и благополучно, а вы нарочно не хотите их видеть. В первый раз в его голосе прозвучал гнев. Сердце Филдса тревожно забилось. Он не чувствовал себя на высоте положения, хотя и понимал, что суть происходящего вот она под рукой, что достаточно задать правильный вопрос. Но сумел произнести только... Я был бы признателен, если бы вы еще раз уточнили, каковы ваши связи с националистами. Нас в Америке этот вопрос очень интересует. Буду рад всякому, кто захочет мне помочь. А национализм, знаете ли, будь то белые охотники или черные, бывшие или нынешние, я буду на стороне всех тех, кто примет необходимые меры для защиты свободной жизни. Расы, классы, государства. Тьфу. Если бы, уйдя из Африки, Франция могла обеспечить уважение к слонам, это означало бы, что Франция навсегда останется в Африке. Меня бы это, правда, немного удивило, но я только этого бы и хотел. И словно мимоходом добавил, во время оккупации я был в сопротивлении. И не столько ради того, чтобы защищать Францию от Германии, сколько чтобы защищать слонов от охотников. Филдс сжимал в руках аппарат. Это было чисто нервное. Он и не собирался фотографировать. К тому же стало слишком темно. Он едва видел Мореля, тот превратился в тень на песке. Филдс пытался что-то разглядеть своими близорукими глазами при свете звезд. Сам он тоже сидел на песке, раскинув ноги. Прячась от солнца, он покрыл голову носовым платком с четырьмя узелками, который потом забыл снять. Хотя репортер уже не видел Мореля, но слышал его отлично. Постепенно он стал различать звезды. К политике меня никогда не влекло. Я не одобрял даже политических забастовок. Когда бастуют рабочие Рено, они поступают так не по политическим причинам, а для того, чтобы жить по-человечески. По существу они ведь тоже защищают природу. Морель помолчал. А что касается национализма, его место давно должно быть только на футбольных матчах. То, что я делаю здесь, я мог бы делать в любой стране. Он засмеялся. Разве что не в Скандинавии. Мне, пожалуй, надо бы поглядеть на нее своими глазами. Они всегда в стороне». Филдс обдумывал, какой задать вопрос. Он чувствовал, что хватило бы нескольких слов, чтобы все прояснить. Эти слова вертелись на кончике языка, но он опасался за свой французский. Его словарь слишком беден. В общем, подыскивал себе оправдание. А может, мысль была недостаточно четкой, и потому не поддавалось выражению. Филдс ограничился вопросом. «Видимо, вы ополчились главным образом на охотников-европейцев, на плантаторов-любителей сафари. Но, судя по тому, что мне рассказывали в Форт-Лами, слонов, как я понял, убивают в основном туземцы». Морель кивнул. «Точно. Около пяти тысяч в прошлом году только в Конго». Цифра официальная. Это означает, что ее надо по крайней мере удвоить. А если взять Африку в целом, глядя на Филса, он раскурил сигарету. У африканцев имеется веская причина. Они никогда не едят досыта. Им нужно мясо. Эта потребность есть у всех, и пока тут ничего не поделаешь. Вот они и убивают слонов, чтобы утолить голод выражаясь научным языком, удовлетворяют потребность в протеинах. А какая из этого мораль? Необходимо дать им такое количество протеинов, чтобы они могли себе позволить роскошь беречь слонов. Сделать для них то, что мы делаем для себя. Вот видите, в сущности и у меня политическая программа. Поднять уровень жизни африканцев. это неотъемлемая часть защиты природы накормите их и тогда можно будет им объяснить, что к чему, набив брюхо, они все поймут. Если мы хотим, чтобы на земле обитали слоны, чтобы они всегда, пока существует мир, были с нами, надо, чтобы люди больше не умирали с голоду. Одно неразрывно связано с другим. Это вопрос человеческого достоинства. Теперь понятно, а? Он встал и ушел. Его фигура затерялась среди звезд. У Филдса создалось обо всем довольно ясное представление. Но сможет ли он написать? Возбуждение улеглось, и он снова почувствовал боль, которая пронизывала ребра при каждом движении. Силы были на исходе. Его уже заботило, как побыстрее и побезопаснее переправить интервью и снимки в свое парижское агентство. Коммерческая стоимость репортажа была ему далеко не безразлична. Его донимал привычный страх, что с пленками что-нибудь случится. Лучше всего было бы связаться с Хартумом. Морель собирался туда сам, но еще не знал, когда. И Филдс решил, что для него лично предпочтительнее отправиться в Хартум, не мешкая. Тем более, что 50 километров, которые надо преодолеть, До так называемого источника Кфат, где, по словам Форсайта, он может рассчитывать на встречу с караваном, который доставит его хотя бы до дороги в Эльфашер, Фашер, требовали таких усилий, что следовало отправляться прямо сейчас, пока боль не слишком мучительна, а дело явно шло к тому. Филдс никогда еще не ездил так долго верхом. Тем не менее, он решил остаться отлично понимая, что движут им соображения, отнюдь не профессиональные. Просто не хотелось расставаться с Морелем.